Общение с собой не уничтожает одиночество. Даже самый занятой человек может отыскать время, чтобы в машине, в ванной, в своём кабинете, да в любом месте, где есть возможность остаться одному. Поговорить с собой вслух, услышать самого себя и постараться себя понять. Разговаривать с самим собой вслух для того, чтобы осознать свои поступки, свои желания, свои замыслы. Это очень важно. Однако нужно помнить, разговор с самим собой это тренинг, а не форма существования. Это практика самопознания и самосовершенствования, а не общение в привычном смысле. Разговор с самим собой не уничтожает одиночество. Ту энергию, которую мы получаем от других людей, мы не можем взять от самих себя. Более того, Если вы не любите и боитесь одиночества, то разговор с самим собой не только не поможет вам, но и вполне вероятно усугубит ситуацию. Когда беседа с собой превращается в главный, а то и единственный вариант общения, значит, по сути, общения нет. Человек говорит с самим собой как с другим не для того, чтобы уничтожить одиночество, не для того, чтобы провести время, не для того, чтобы пообщаться, а для того, чтобы лучше понять самого себя и окружающий мир. Итак, нет ничего страшного в том, что человек любит себя. Более того, это хорошо, это необходимо. Хватит ли сил полюбить другого, того, кто пришёл к нам за советом? Сможем ли мы испытать по отношению к нему любовь, жалость, Используй термин психофилософии. Ведь только это чувство поможет уничтожить его ненависть. А что? Пришедший всегда испытывает ненависть. Поговорим об этом в следующей главе.